Глава вторая. Аннабель Солнце клонилось к закату, пока я всматривалась в последние светлые лучи, держа руки сцепленными на животе. Что ждало меня дальше? За пределами старой маленькой квартирки, что осталось от человека, к которому я чувствовала что-то похожее на любовь, и от которого ждала ребенка. Мы с Луизой так и не узнали пол малыша. Прошло почти три месяца с тех пор. А я все еще не представляла, кто жил внутри меня. Наверное, так и проявлялся человеческий страх. Я боялась. Боялась не стать хорошей матерью, повторить судьбу своих родителей или родителей Генри. Боялась причинить боль, так и не понять, что и как делать. Справляться совсем придется одной. Как однажды сказала Лу, Генри не явится волшебным спасителем, не поможет, не защитит. Иногда мне казалось, что где-то в прошлом я сделала неправильный выбор. А потом понимала. Вряд ли. Другой жизни я даже не могла представить. Просто не умела по-другому жить. Лу заедет за мной ближе к восьми. Я слишком долго и слезно упрашивала ее сходить со мной в ночной клуб. Да, почти на седьмом месяце беременности мне захотелось заглушить мысли музыкой. Хотя, по правде сказать, мне просто было нужно выбраться из квартиры стены которой начали душить. До боли под ребрами хотелось исчезнуть, сбежать, сделать хоть что-то, чтобы не ощущать себя вечно скорбящей вдовой, отпустить, может быть, жить дальше. Наверное, я бы так и простояла около окна до самого ее приезда, в привычном бежевом кардигане, который, кажется, не снимала никогда, в потертых старых джинсах и белых кедах на все случаи жизни, как говорил Генри. Но малыш неожиданно толкнулся в животе, напоминая о том, ради чего я теперь жила. Я не смогла стать хорошей дочерью, раз от меня отказались. Я не смогла стать хорошей женой, раз мой муж так и не смог меня полюбить и умер, когда рядом была его первая любовь. Так может мне удастся стать хорошей матерью для одного единственного существа? Солнце скрылось за горизонтом, полностью растаяв в темно-синей пучине неба. Я двинулась с места, прикрыв глаза. Крошечный, как на ладони, город зажегся пересветом маленьких огоньков. Где-то там, внизу, кипела ночная жизнь. Там грабили и убивали, любили, ценили каждый миг жизни, проклинали судьбу и Бога, умирали, а потом находили силы жить дальше. Наверное, я когда-нибудь их найду. В полной тишине раздалась навязчивая трель дверного звонка. Я глянула на время, только половина седьмого. Признаться, не хотелось открывать, так же, как и идти куда-то. Но я знала, что нужно это сделать — выйти из дома и оставить свои страхи в этой темной гостиной. В коридоре пришлось включить свет, который показался слишком ярким для этого времени суток. Я открыла дверь. На пороге замерла такая же яркая, как лампочка или солнечный свет, Луиза. При виде ее улыбки всегда хотелось улыбнуться в ответ. Иногда я даже думала, что из лу-мама вышла бы куда лучше, чем из меня. Но раз за разом я прогоняла эти мысли, понимая, что она моя единственная поддержка. Даже в таких безумных идеях, как сегодняшняя. Кто бы еще согласился пойти в клуб с беременной подругой? «Ты умеешь удивлять!» — саркастично проговорила девушка, заключая меня в объятия, а затем, немного присев, погладила мой живот. «Привет, мой любимый и славный малыш!» — скучал по мне. «Надеюсь, ты не слишком издеваешься над мамой, да?» Обычно в такие моменты голос Луизы становился на пару тонов выше, даже ударяя по слуху. Но почему-то это не раздражало. Я смутилась, чувствуя, как щеки немного загорелись. «Это самый спокойный ребенок из всех существующих», — усмехнулась я. «До поры до времени», — ответила Лу, выпрямляясь и возвращая в голос привычные уверенные нотки. «Почему ты до сих пор не готова?» «Я пойду так?» «Нет уж», — хмыкнула она, по-хозяйски войдя в квартиру. «Ты никуда не выбиралась очень давно. Нельзя выходить в свет в той одежде, в которой спишь». «Лу, не все должны блистать, излучая женскую энергию во все стороны». «Не все», — согласилась она, — «но сегодня особенный день, а значит, мы наденем на тебя новые джинсы и толстовку на три размера больше». Я коротко улыбнулась в ответ, радуясь, что Луиза не пыталась нарядить меня в ненавистные для меня платья и юбки. Девушка легко подтолкнула меня вглубь комнаты, закрыла дверь на два замка. Эта привычка появилась после того, как в ее квартиру залезли, И теперь только так Луиза могла чувствовать себя в относительной безопасности, если охрана не оказывалась рядом. Мне было жаль, что ей пришлось пережить столько дерьма. Хотя не только Лу, всех нас, детей без детства, с жизнью облаченной в страхи, кошмары и кровь, как в конфетную обертку. И здесь даже не знаешь, что лучше, жить без родителей совсем или с такими, какие были у Луизы или Аарона. Мы сели на скрипучем диване в гостиной. Лу включила напольный светильник в углу. Иногда мне казалось, что она знала эту квартиру лучше меня. И тогда ревность все же колола где-то под ребрами. А потом я замечала то, как она улыбалась сообщению от Аарона, как смотрела на него и летела навстречу с ним, и укол ревности сменялся грустью. Мне бы тоже хотелось любить кого-то так сильно и, зачем скрывать, чтобы меня так любили. Но я не могла предать Генри и все, что нас с ним связывало. Я свыклась с мыслью, что останусь навечно с его призраком за спиной. Луиза все же заставила меня надеть джинсы и толстовку, которые привезла с собой. Серая оверсайз кофта почти прятала мое положение, хотя я никогда и не стремилась его скрывать. Девушка рассказывала последние новости, не обошла стороной и хорхе, в лице которого, кажется, обрела второго брата. После потери младшей сестры Марии она была сама не своя, вздрагивала от каждого шороха, много плакала и все чаще оставалась в комнате с видом на обрыв в доме Аарона. Не знаю, как она смогла пережить это. Они с сестрой не ладили, но мы всегда относилась к семье с теплом, и мне хотелось думать, что моя единственная подруга не рыдала по ночам от боли, как я». До клубу мы добирались почти в полной тишине, словно уже обсудили все темы в мире. Хотя, наверное, на самом деле просто пытались делать вид, что мы не из разных миров. Я так и не смогла понять, зачем она возилась со мной. луизи буквально принадлежал целый криминальный мир. Я же была лишь его отголоском, песчинкой в огромной череде незаконных схем. Я прикрыла глаза, давя привычную тошноту. Лу аккуратно вела машину, лавируя по узким улочкам, которые уже успели украсить желтые листья и небольшие лужи после недавнего дождя. Конец осени, как никогда раньше, вызывал апатию и желание запереться в доме. Уже очень долго я жила в ожидании чего-то. Чудо, горя потери, счастья самой жизни. И, наверное, пора было перестать ждать. Луиза остановила машину, я открыла глаза, замечая место, в котором меньше всего хотела оказаться. — Только не говори, что ты привезла меня в клуб Аарона и... Я запнулась. Хорхе. — Конечно, я привезла тебя в их клуб, — фыркнула Луиза. — А куда я могла бы еще привезти беременную девушку? — О, Боже! — простонала я, съезжая вниз по сиденью. — Ты хочешь довести меня до греха или отчаяния? Это лишь мера безопасности. Пожалуй, плечами она. «Теперь соберись и идем. Не знаю, что вы не поделили с Хорхе, но сегодня он не испортит нам вечер». Луиза вперила в меня тяжелый взгляд. Затем вышла и, обогнув машину, открыла дверь с моей стороны. «Вылезай, или я попрошу кого-нибудь тебя вытащить». «Ты садистка, ты знаешь это?» «Конечно знаю, и откровенно этим пользуюсь». Она обворожительно улыбнулась, как делала каждый раз, когда хотела казаться милой. Но вместо этого напоминала удава сушками зайчика. Внутри клуба по ушам громко долбила музыка, мелькал свет. Народу было не так уж и много. Вечер вторника, закрытый клуб для избранных, не особо приятные компании и их активные переговоры о бизнесе. Не знаю, почему Аарон и Хорхи пустили эту дрянь в свой драгоценный клуб, если первый так сильно переживал из-за справедливости и закона, а второй... Не знаю, что второй. Хорхе казался мне странным и непонятным, чем-то даже пугал. И находиться в его клубе тоже было не по себе. Но мы все равно танцевали, даже не думая продвигаться к бару или обращать внимание на вызывающие взгляды со стороны. Время от времени усаживались за столик в VIP-зоне, выпивая по безалкогольному коктейлю и расслабляясь на диванах. А затем снова шли танцевать. И боже... Я никогда бы не подумала, что в моем положении это вообще реально, хотя до плавности Лу мне было далековато. Танцпол постепенно заполняли люди, которых с каждой минутой становилось больше. Видимо, и в ночь со вторника на среду находились любители забыться. И, конечно, Лу привлекала внимание. Я знала, что она не любила клубы, изредка могла посещать по работе или, вот как сейчас, двигаться в такт музыке но никогда не рвалась сюда намеренно, как, впрочем, и я. Эта поездка скорее вызов самой себе. Я взяла себя на слабо, заставив хотя бы на один вечер забыться в ощущении реальной жизни. Но батарейки, на которых держалась моя жизненная энергия, сели в ноль, поэтому мы вернулись за столик. Луиза тянула апельсиновый сок через трубочку, а я развалилась на диване, пытаясь отдышаться. Мне даже стало казаться, что этот вечер не такая уж и большая ошибка, но это ощущение длилось только до тех пор, пока рядом не замерло несколько фигур. Луна цепила на лицо маску высокомерия и отвращения ко всему происходящему. Обычно это срабатывало, но сегодня, видимо, день, когда все шло наперекосяк. Один парень нагло уселся рядом с Луизой, придвинув ее к стене. Второй опустился на диванчик рядом со мной. Так и хотелось рассмеяться им в лицо. «Черт, я ведь беременна!» «Это все, конечно, хорошо, но не мешайте дамам отдыхать!» Перекрикивая музыку, произнесла Луиза. Парень усмехнулся, что-то сказав ей в ответ, и придвинулся ближе. Она нахмурилась и потянулась за сумочкой, в которой с некоторых пор носила пистолет. Я повернулась к тому, что сидел рядом со мной. Он улыбнулся. Стало понятно, что ничего хорошего эта улыбка мне не принесет. «Думаю, твой вечер будет намного интереснее со мной». Его ладонь, вызывающая лишь отвращение, скользнула на мое колено. Вторая рука легла на плечи. Я даже стала гадать, как сильно он удивится, когда увидит живот. Хотя, с другой стороны, чертовски боялась этого. Кто знает, что у таких ублюдков, как эти, могло быть в голове. Мне интересно в компании моей подруги», — ответила я, сбросив его руки с себя. Именно из-за таких ситуаций я и не любила клубную и ночную жизнь. Ночь прекрасна в своем очаровании и таинстве, неотвратна и в преступлениях и монстрах, скрывающихся в тени. Забери своего приятеля и скройся из поля нашего зрения. А я думала, в вашей компашке она все решает. Он ткнул пальцем в лу и снова сократил расстояние между нами. Еле ощутимый страх заклокотал где-то внутри, заставляя забыть о том, где и на чьей территории мы находились. Я уже подумывала воткнуть в него вилку, а потом прямо за спиной придурка появилась большая тень. Черт возьми, я уже говорила, что в Хорхе было что-то страшное, отпугивающее и опасное, и сейчас это отчетливо виделось в серьезном взгляде, в волосах, нахмуренных бровях, И в том, как он стоял, в своем темно-сером костюме в полоску с часами на цепочке, которая свисала из кармана, и переброшенным через шею галстуке он выглядел до ужаса уставшим, а все вокруг до жути его раздражающим. И под все вокруг я имела в виду и себя тоже. В их компашке все решаю я! хмыкнул Хорхил уже любезным голосом, положив руку на плечо парня. Тот вздрогнул, когда рассмотрел стоящего перед собой. «Понял». Коротко отозвался он и, кивнув другу, под пристальным взглядом Хорхе, двинулся в другую сторону помещения. Хорхе устало выдохнул, рассматривая две сгорбленные спины, затем повернулся к нам. «Идем». По его лицу скользнула тень. Мне даже стало стыдно за эту ситуацию и вообще за визит сюда. Луизу, кажется, ничего не смущало. Признаться ее мало что смущало. Вот и сейчас девушка легко поднялась из-за стола и двинулась вслед за Хорхе. Я пошла за ними, надеясь, что он уже забыл о моем существовании. «Каким образом ты притащила беременную девушку в клуб?» — спросил Хорхе, когда мы поднялись на второй этаж, где находились технические помещения и его кабинет. Здесь музыка уже не долбила по ушам, даже не заглушала разговоры. «Ну, вообще-то, это была моя идея», — неуверенно встряла я, пока Луиза не успела ничего сказать. «Боже!» Хорхи шумно выдохнул, провел ладонью по волосам. На секунду показалось, что он снова скажет, что от женщин одни проблемы и прочее, но он почему-то промолчал. Его молчание оказалось громче музыки. «Теперь я понимаю, почему Арт так часто молится», — проговорил он наконец. Ну и загромко рассмеялась. Я потупила взгляд, сложив руки перед собой, как провинившаяся школьница. «Смирение — путь к просветлению», — нарочито серьезно произнесла Луиза, мило хлопнула ресницами, и я почти уверена, что с Хорхи это сработало. «Не сидит же они всю жизнь дома. Мне плевать, где она будет сидеть. Но если вы приходите в мой клуб, то не заставляйте меня распугивать посетителей. В конце концов, красотка, это и твои деньги тоже». Не ворчи, все ведь нормально. Я мог не заметить вас или просто не прийти. Они бы просто так не отстали. Он прищурился, схватив Лу за локоть. Представляешь, чтобы потом со мной сделал Ар. Луиза выдернула руку: Скажи спасибо, что я пришла в этот клуб, а не в тот, что на другой стороне улицы, прошипела Луиза. Хорхе еще сильнее нахмурился. Мы все знали, что другая сторона улицы территория семьи Санчес. Парень вздохнул. Затем кивнул каким-то своим мыслям. «Нам надо поговорить». Он указал на кабинет. Луиза вошла в тесное пространство. Я собралась пойти за ней, но суровый взгляд Хорхи приковал меня к месту. «Ты ждешь здесь». Зловый долон, а затем просто захлопнул дверь перед моим носом. «Говнюк». Так и хотелось спросить у него, что я такого сделала, чем заслужила такое отношение и почему он так себя вел. Неужели я настолько омерзительна и ужасна, что даже у такого человека, как он, вызывала негативные чувства? Лу не было всего десять минут, за которые я успела обойти коридор несколько раз, словно это могло усмирить постоянные мысли и тревогу. Хорхи был слишком серьезен, когда звал ее на разговор. Я надеялась, что на пороге не стояла война, хотя она объяснила бы поведение Хорхи. Девушка вышла из кабинета, как обычно, стуча каблуками, с гордо поднятой головой. Взгляд зеленых глаз почти сразу нашел меня. Выражение лица Луизы смягчилось. «Мне срочно нужно уехать», — проговорила она, обхватив мои ладони своими. «Хорхи подвезет тебя до дома». Он обещал быть послушным мальчиком и молчать. «Я могу и сама добраться». «Не сомневаюсь, но мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты доберешься до дома в целости и сохранности. Это с ним-то?» — насмешливо фыркнула я. «Это с ним-то», — раздалось уверенное рядом. Я зажмурилась, мечтая, чтобы все происходящее оказалось сном. Но когда мои глаза вновь открылись, Хорхе стоял рядом, сложив руки на груди. «Все будет в порядке», — он обещал. ну и заскосила на него взгляд. Он кивнул. Я шумно выдохнула, обняла подругу на прощание и засеменила к выходу из клуба. Ночной воздух щипал холодом за щеки и нос. Хорхе кутался в один лишь пиджак. Я же забрала пальто из машины Лу, а затем юркнула на переднее сиденье рядом с парнем. «Здесь никто не ездит». Выдал парень. Я вздрогнула, уже откровенно злясь на его чертовые реплики, которые не имели ни капли значения. Ты обещал Луизе молчать всю дорогу. Пересядь назад. «Хочешь загнать машину в мойку после поездки со мной?» Спросила я, сложив руки на груди. Он непонимающе нахмурился, постучал пальцами по рулю. Наверняка боролся с желанием закурить. «Что?» Меня укачивает сзади. Я ткнула в живот и едва не усмехнулась от удовольствия, когда он закатил глаза и все же завел машину. Всю остальную дорогу Хорхи действительно молчал, хотя то, как он сжимал пальцы и хмурился, говорило красноречивее любых слов. «Не знаю, почему он относился так ко мне, и не знаю, что я сделала, но когда он остановился около моего подъезда, стало легче, будто с плеч сняли груз. Больше никогда в жизни я бы не хотела оставаться с ним один на один. Надеюсь, больше таких безумных идей от тебя не последует». Фыркнул он, все же достав сигарету. «Я вылезла из машины, смиряясь с тем, что отношения между нами никогда не наладятся». «Что я такого тебе сделала, Хорхе?» И, не дожидаясь ответа, захлопнула дверь, оставляя его жалчи ненависть или что там еще было при нем.